Гарри Ренарт. Исчезновение сирены. Честный разговор об иллюзиях, прошлых жизнях, религии, сексе, политике и чуде прощения. Ченнелинг. Претисловие. Когда ко мне обратился Гарри Ренарт за профессиональной оценкой своей рукописи, которая впоследствии стала этой книгой, первая моя реакция была негативной. Сначала Гэри сказал, что объем рукописи – 150 тысяч слов. И я ответил, что ни один издатель, если он в своем уме, не станет выпускать такую книгу одним томом. Ему придется либо разбивать ее на две, либо сокращать до объема в 100 тысяч слов. Это я мог ему сказать, даже не читая рукопись. Гэри объяснил, для его книги ни один из этих подходов невозможен. Но он подумает. и не соглашусь ли я взглянуть на саму работу, представляющую собой в основном серию продолжительных бесед с двумя высокими учителями. Тут у меня возникла вторая совершенно естественная реакция, которой я не стал делиться с Гэри. «О нет», — подумал я, — «еще один многословный манифест псевдодуховной чепухи, написанный несчастным, уверенным, что голоса в его голове — проявление божественной силы». Работая почти двадцать лет журналистом, обозревателем, редактором и издателем в области духовных практик, я видел гораздо больше такой бессмыслицы, чем хотелось бы. Мне пришла на ум цитата из святого Иоанна Крестителя, который жаловался на заблуждавшихся писцов своего времени. Так случается часто. Многие из-за этого серьезно обманываются, считая, будто достигли молитвами высшей ступени и разговаривают с Господом. Поэтому они либо записывают всё сказанное, либо приказывают записать. Но оказывается, что всё сказанное – ничто. Оно не обладает ни сутью, ни ценностью, и служит лишь для поощрения в тщеславии. Правда, Ренард соглашался заплатить за полную критическую оценку своего труда, что и расположило меня к нему. Написав десятки критических отзывов, я знал, всегда можно сказать о работе хоть что-нибудь полезное. найти конструктивную критику, которая не потворствует раздуванию раздувании тщеславия автора. Поэтому я согласился принять рукопись и внимательно ее изучить. Прочитав первую пару десятков страниц, я искренне порадовался, что не поделился своей второй реакцией с Гэри, потому как в противном случае мне пришлось бы проглотить эти слова. Хотя на первый взгляд его история казалась невероятной, Она была захватывающей и удивительно лёгкой для чтения. Записанные Гэри разговоры с его неожиданными и очень необычными духовными наставниками Артеном и Пурсой остроумны, смешны и свободны от ценной псевдоклубины, которые я привык ожидать от Чинринга. Более того, в книге не описываются личные достижения Гэри. На самом деле иномерные собеседники – безжалостно шпыняли его за лень не забывая заботиться и поощрять его в постижении духовной дисциплины, ими преподаваемой. Читатели вскоре обнаружат, что дисциплина эта известна миллионам людей, изучившим книгу духовного руководства «Курс чудес», популярный во всем мире. Гэри без сомнения вышел на меня, прочитав мои публикации, касающиеся курса, в том числе «Полная история курса», журналистский обзор истории этого учения, его основных наставников и популяризаторов, а также критиков и нескольких порожденных им противоречий. Пожалуй, Гэри подсознательно ощущал наше психологическое сходство. Однако я совсем не такой рентяй, как мистер Ренард, но, несомненно, умничать люблю. У данной рукописи, как у дополнительного руководства курса, присутствует еще одна замечательная характеристика – выражение бескомпромиссной приверженности духовной философии курса чудес, чистому нидуализму и его неотъемлемому активному кредо – прощению. Прощение и снова прощение, пока прощение не становится привычкой, действующей круглые сутки. Конечно, выходило немало успешных книг, основанных на принципах курса, но стоило копнуть глубже, и выяснялось, что самая популярная из них – оказывались в то же время самыми выхолощенными и часто сливались с шаблонами представлениями нью и серии «Помоги себе сам». Гарри же в своей рукописи не отступал ни от метафизики, ни от точной умственной дисциплины курса, пользуясь четкими терминами. Кем бы они ни были и откуда бы ни пришли, артены курса не стали за завалами очередной лавочки, как достичь просветления за уикенд. Поэтому, впервые читая рукопись, я понял, она заслуживает публикации. У неё гораздо больше шансов стать книгой, чем я подумал вначале. При этом она действительно слишком длинна, написана в формате разговора трёх участников, совершенно недопустимом в глазах многих издателей, и наконец опирается на метафизические источники, которые переносят её во властнеещь но в то же время текст слишком строк для такой аудитории. Приступая к поиску издателя для рукописи Гэри, я понял, что нет ни одного издательства, большого или маленького, которое взялось бы за этот проект, подавив зародыши желание порезать его, перетасовать и сделать мейнстримом. Из слов Гэри очевидно, он ищет издателя, способного сохранить целостность работы, формат и тематическую последовательность. Я резонно считал, что любой издатель, принявший совершенно неизвестного автора на рассмотрение такую рукопись, должен немедленно проверить, не сбежал ли тот из клиники умалишенных. И тут я осознал, что буду публиковать её сам. Решение представлялось мне иронией судьбы, ведь я не верю в просветлённых наставников, в основном потому, что ни один из них ни разу не появился в моём поле зрения. Несмотря на пользу, которую принёс в мою жизнь курс чудес, я всегда испытывал сомнения в отношении его предполагаемого духовного происхождения. Других последователей курса это может шокировать, но меня никогда не заботило, какое отношение к нему имеет Иисус Христос. Подлинность курса доказывалась тем, как он работал, производя положительные и заметные перемены в жизни многих людей, с которыми я встречался и у которых брал интервью. и не потому, что он якобы имеет божественное происхождение. Размышляя таким образом, я на самом деле оказываюсь на одной волне с Артеном и Пурсой, неоднократно напоминавшими Гэри, что значение всегда имеет внутреннее правда сообщения, а не специальность того, кто его передает. Как ни странно, сообщение из этой книги пришло ко мне как раз вовремя, чтобы возобновить мой интерес к изучению курса. Читая труд Гэри, я не переставал думать «О, вот что это было», или «А об этом я забыл», или «Прощение, интересно, оно действительно работает». Закончив читать рукопись, понял, она оказала на меня именно то воздействие, которое ожидали учителя Гэри, освежающий и вдохновляющий курс духовности будущего. У курса «Чудес», несмотря на стремительный рост аудитории со времени публикации в 1976 году, по-прежнему относительно мало последователей, и, вероятно, таким он и останется на много лет. Его метафизика слишком сильно отличается от того, во что верит большая часть мира, а преображающая дисциплина слишком требовательна, чтобы стать основой массового духовного движения. Однако, как и предсказывали учителя Гэри, я чувствую, что такое время рано или поздно настанет. Хотя курс может показаться абсолютистским и негибким, Но, как утверждается, он является единственным вариантом вселенского устройства, в большинстве случаев рекомендующего другие духовные и психологические пути к внутренней мудрости. Однако курс признаёт, что серьёзные ученики будут продвигаться быстрее по этому пути, чем по любому другому. Будучи духовным прагматиком, я ценю такой довод в пользу приобретения товара. На самом деле в курсе периодически появляются намеки на то, что осознание и выполнение задач прощения сберегает человеку тысячелетия в процессе духовного развития. Поскольку я никогда не полагался особенно на реинкарнацию, то не вполне понимаю, как это следует воспринимать. Но есть предчувствие, что мне удалось избежать немалых страданий в будущем благодаря решениям, принятым под влиянием курса, решениям, для которых потребовалось... отпустить привычную обиду ослабляющий гнев и ограничивающий страх до своего знакомства с курсом я находился на пути далеком от возвышенной и активной мудрости наткнулся же на ту синюю книжицу именно тогда когда она была больше всего нужна и счастлив сообщить кажущаяся случайной встречей с чудесным учением принесла пользу не только мне Уверен, что не сумел бы принести пользу тысячам читателей моих книг, если бы не прошел обучение курса. Я чувствую безошибочное влияние курса в решении опубликовать первое издание этой книги, и потребовалось немного времени, чтобы стало очевидно, на все иски, которые представляла рукопись, стоило идти. Книга стремительно нашла преданную аудиторию среди тысяч учеников курса и среди духовных искателей, еще не знакомых с ним. Эта книга не станет заменой курса чудес», но я уверен, она послужит многим в качестве вдохновляющего первого впечатления или радикального пересмотра фундаментальных принципов учения. А читатели, которых «Курс» не интересует, могут, тем не менее, найти в книге немало поводов для смеха, удивления или спора. Если вы хоть немного думаете так же, как и я, то обнаружите, что эта книга совсем не то, чего вы ожидали, но, несомненно, ее стоит прочитать». Как сказал Бартиан Пурса, «развлекайтесь». Доктор Патрик Миллер Часть первая. Шепот во сне. Есть те, кто дотянулся до Бога, не оставив следа от мерзких пределов, и полностью осознал свою схожесть с ним. Их можно назвать учителями и учителей, потому что, хотя они больше невидимы, Их образ все еще можно прислать, и они появятся в нужном месте и в нужное время, чтобы принести пользу. Тем, кого такие явления пугают, они покажут свои мысли. Никто из призывающих не останется без ответа, и нет никого, о кому им не было бы известно. Курс чудес Глава первая. Появление Артины и Пурсы. В рождественской неделе 1992 года я осознал, что обстоятельства жизни и мировоззрения в течение последнего года постепенно изменяются к лучшему. Предыдущее Рождество было встречено в условиях намного хуже нынешних. Потом меня серьезно беспокоила бедность моей жизни. Пусть я добился успеха как профессиональный музыкант, но так и не смог отложить серьезную сумму. Карьеру трейдера на фондовом рынке только начинал. К тому же судился с другом и бывшим деловым партнёром, который, по моим ощущениям, был со мной нечистен. Тем временем всё ещё восстанавливался после собственного банкротства, случившегося четыре года назад. Это произошло в результате нетерпения, бездомных трат и неудачных вложений. И я сам не замечал, что воюю с собой и проигрываю. Более того, я не предполагал, что практически все воюют с собой и проигрывают, даже когда кажется, что выигрывают. Внезапно, глубоко внутри меня что-то изменилось. Тринадцать лет я занимался духовными исканиями, в течение которых узнал многое, в то же время не находя достаточно времени для применения усвоенных уроков. Но теперь меня охватила новая уверенность. «Все должно измениться», — подумал я. «Должен быть путь лучше этого». Я написал другу, с которым судился, и сообщил, что отказываюсь от юридических притязаний, потому что хочу изменить свою жизнь, избавившись от конфликтов. Он позвонил и поблагодарил меня, и мы начали восстанавливать свою дружбу. Со временем я узнал, что этот сценарий в той или иной форме повторялся раз за разом в предыдущие десятилетия, когда люди, состоящие в конфликтной ситуации, Опускали оружие и сдавались на волю высшей мудрости, живущей в них. Потом я начал задействовать прощение и любовь, как я понимал их тогда, в ситуациях, которые возникали на моём пути каждый день. И добился неплохих результатов, хотя и сталкивался со значительными сложностями, особенно, когда кто-нибудь задевал меня за живое. Но, по крайней мере, чувствовал, что начинаю менять направление жизни. В то время я стал замечать небольшие вспышки света краем глаза или определенные предметы, оказывавшиеся поблизости. Вспышки прозрачного чистого света не занимали все поле моего зрения, но сосредотачивались в определенной области. Я не понимал, что они значат, пока позднее мне это не объяснили. В тот год перемен я часто молился Иисусу, пророку мудрости, которому я восхищался больше всех, вызывая о помощи. Я ощущал мистическую связь с Иисусом и в своих молитвах часто говорил Ему, как бы мне хотелось вернуться на две тысячи лет назад и стать Его последователем, чтобы узнать, каково это учиться лично у Него. Потом, в рождественскую неделю 1992 года, произошло нечто необычное, когда я медитировал у себя дома в центре деревни Мэн. Я был один, потому что работал на дому, а моя жена Карин ездила на работу в Ливнгстол. У нас не было детей, так что вокруг было очень тихо, не считая лая нашей собаки Нопи. Когда сознание медленно вернулось из состояния медитации, я открыл глаза и был ошеломлен, потому что оказался не один. Открыв рот, но не в их издать ни звука, я уставился через комнату на мужчину и женщину, сидевших на моем диване и смотревших на меня рассудительно и пронзительно с мягкими улыбками у них не было ничего угрожающего наоборот они выглядели крайне мирно, что успокоило меня оглядываясь на ту первую встречу я часто задавался вопросом почему я не испытывал большего страха, учитывая что эти выглядевшие вполне осязаемыми люди материализовались из ниоткуда тем не менее первые появления моих будущих друзей было настолько сюрреалистичным, что страх казался несколько неуместным. Обоим на вид было за тридцать, и выглядели они очень ухоженными. Их одежда была стильной и современной. Они были не похожи на ангелов или просветленных учителей, или любых других божественных сущностей, как я их себе представлял. А вокруг них не было свечения или ауры. Увидев их в ресторане за ужином, вы вряд ли обратили бы на них внимание. Но я не мог не обращать внимания, когда на моем собственном диване сидели двое, мужчина и женщина. Женщина заговорила первой. «Здравствуй, дорогой брат. Я вижу, что ты поражен, но не испуган. Меня зовут Пурса, а это наш брат Артен. Мы являемся тебе как символы, чьи слова помогут облегчить исчезновение Вселенной. Я говорю, что мы символы, потому что... Всё, что появляется и принимает форму, символично. Единственная настоящая реальность – это Бог или чистый Дух, что на небесах являются синонимами. И Бог, и чистый Дух не имеют формы. Любая форма, в том числе и твое собственное тело, которое ты ощущаешь, находится в ложной вселенной восприятия и по определению должно быть символом чего-то другого. Таково настоящее значение второй заповеди «Не сотвори себе кумира. Большинство ученых, занимавшихся изучением Библии, всегда находили эту заповедь закаточной. Почему Бог не хочет, чтобы люди создавали его изображение? Моисей считал, что это нужно, дабы избавиться от языческого идолопоклонничества. Но настоящее значение заповеди в том, что не нужно создавать образов Бога, потому что у Бога нет образа. Эта идея является центральной в том, о чём мы расскажем тебе в дальнейшем. Простите, а можно ещё раз? Мы будем повторять всё столько раз, сколько нужно, чтобы ты понял, Гарри, и ты увидишь, что мы будем говорить на языке, всё больше напоминающим твой собственный. Мы намереваемся говорить прямолинейно и считаем, что ты уже достаточно взрослый, чтобы с этим справиться, и не собираемся терять время зря. Ты просил у Иисуса помощи. Он был бы рад сам прийти к тебе, но сейчас это не нужно. Мы его представители. Кстати, чаще всего мы будем называть Иисуса Джей. У нас есть на это его разрешение. И мы объясним, почему так делаем, когда настанет подходящее время. Ты хотел знать, как это быть с ним две тысячи лет назад. Мы были с ним, и мы с удовольствием тебе расскажем, хотя ты удивишься, узнав, что быть его учеником сейчас дает намного больше преимуществ, чем учиться у него много лет назад. Мы собираемся бросать тебе вызов раз за разом. Как Джей бросал вызов нам, как в прошлом, так и в том, что ты считаешь будущим. Мы не будем делать тебе поблажек или говорить, что ты хочешь услышать. Если желаешь, чтобы с тобой обращались как с ребенком, сходи в парк развлечений. но если готов к тому, что с тобой будут обращаться как со взрослым, имеющим право знать, почему в твоей вселенной ничего толком не работает достаточно долго, то мы перейдем к делу. Также ты узнаешь причину сложившейся ситуации и способ выхода из нее. Итак что скажешь Я не знаю что и сказать. превосходно, хорошее качество ученика. Ещё одним будет желание учиться. Я знаю, что оно у тебя есть. Ты из тех, кто мог пойти в монастырь на многие годы и не произносить ни слова. У тебя даже исключительная память. Это пригодится тебе позднее. Вообще-то мы знаем о тебе всё. Всё? Да, всё. Но мы пришли не для того, чтобы судить. Поэтому не имеет смысла что-то скрывать или чего-то стыдиться. Мы пришли просто потому, что нам полезно появиться прямо сейчас. Воспользуйся нашим появлением, пока можешь. Задавай любые вопросы, которые придут тебе в голову. Ты гадал, почему мы так выглядим. Ответ на это – нам нравится вписываться в обстановку. Кроме того, мы одеваемся в мирском стиле, потому что не представляем конкретную религию или конфессию. Значит, вы не свидетели Иковы. Хорошо, я ему уже сказал, что в организованной церкви это не моё. Конечно, мы свидетели Бога, но свидетели Иеговы подписываются под старым представлением, что за исключением числа избранных, которые будут с ним, Царство Божие образуется на земле, и они придут туда в восстановленных телах. Но это не наше учение. Мы можем расходиться с другими учениями. но мы не судим их и уважаем право всех людей верить в то, во что они хотят верить. Это здорово, но я не уверен, что мне нравится идея, потому что на небесах нет мужчин и женщин. На небесах нет различий и нет перемен. Все постоянно. Только так они могут быть совершенно надежными, а не хаотическими. Разве это не скучно? Позволь задать тебе вопрос. Секс – это скучно? Не для меня. Тогда представь самый пик идеального сексуального оргазма, но этот оргазм не прекращается никогда. Он продолжается и продолжается, без снижения интенсивности, совершенно и сильной. Я весь внимание. Физический акт, секс, и близко не стоял с невероятным блаженством небес. Это всего лишь жалкая искусственная имитация союза с Господом. Это фальшивый идол, который создан, чтобы сосредоточить твое внимание на теле и мире, который окупается ровно настолько, чтобы заставить тебя возвращаться к нему снова и снова. Он очень похож на наркотик. Небеса — совершенный, неописуемый экстаз, который не прекращается никогда. Все это очень красивые слова, но они не объясняют сообщения о том, Что испытывают люди, оказавшись на другой стороне? Покидание тела, клиническая смерть, общение с погибшими и тому подобное. То, что ты называешь этой и другой сторонами, на самом деле всего лишь две стороны одной иллюзорной монеты. Когда твое тело как будто останавливается и умирает, твой разум продолжает работать. Тебе нравится ходить в кино, правильно? У каждого свое хобби. Когда ты переходишь с одной стороны на другую, из этой жизни в закропное или обратно в тело, ты как будто выходишь из одного фильма и перемещаешься на другой. Но эти фильмы больше похожи на виртуальную реальность, которая появится в будущем, когда всё будет выглядеть совершенно реальным, так что можно будет прикоснуться. Это напоминает мне о статье, которую я читал, о машине в лаборатории в МТ, которую можно засунуть палец и почувствовать то, чего там нет. Вы говорите о таких технологиях? Да, большинство намерений повторяют с той или иной стороны всё, что делает разум. Возвращаясь в цикл снятия рождения, когда ты как будто рождаешься снова в физическом теле, ты забываешь всё или, по крайней мере, большую часть. Это фокус разума. Ты хочешь сказать, что вся моя жизнь происходит у меня в голове? Она вся в твоем разуме. Моя голова в моем разуме? Твоя голова, твой мозг, твое тело, твой мир, вся твоя Вселенная, все параллельные Вселенные и все остальное, что можно воспринимать, это проекции разума. Они все символизируют одну единственную мысль. Мы расскажем, что это за мысли позже. «Ещё лучше представить, что твоя Вселенная – это сон». «Для сна она слишком твёрдая, приятель». «Позже мы расскажем, почему она окажется твёрдой, но сначала нужно ознакомиться со сновами. Давай не будем забегать вперёд». Фурса хотел объяснить, что никто не просит тебя отдавать многое в обмен на ничто. На самом деле всё наоборот. Ты со временем осознаешь – что отдаёшь ничто в обмен на всё, на состояние настолько восхитительное и радостное, что писать его словами невозможно. Однако для того, чтобы достичь этого состояния бытия, тебе нужно быть готовым пройти через сложный процесс коррекции с сытым духом. Эта коррекция имеет что-то общее с политкорректностью? Нет. Политкорректность, как бы ни были хороши намерения, лежащие в её основе, всё-таки ограничивает свободу речи. Ты увидишь, что мы в своих речах очень свободны. Слово «коррекция» или «исправление» мы используем не так, как его используют в обычной речи, потому что корректировать что-то обычно означает, что ты исправляешь и оставляешь то, что получилось. Когда Святой Дух закончит корректировать ложную вселенную, она перестанет казаться существующей. Я говорю, что она перестанет казаться существующей, потому что в реальности ее нет. Истинная Вселенная – это Вселенная Бога или Небеса, и Небеса не имеют никакого отношения к ложной Вселенной. Однако есть способ смотреть на твою Вселенную, который поможет нам вернуться в истинный дом с Господом. Вы говорите о Вселенной так, как будто это какая-то ошибка. Но в Библии говорится, что Бог создал мир, и почти все люди верят, что так и есть, не говоря о мировых религиях. Мы с друзьями считаем, что Бог создал мир для того, чтобы познать себя экспериментально. Кажется, это довольно распространенное в ней мнении. мнение. Разве не Бог создал полярность, дуальность и все противоположности в этом мире субъектов и объектов? Говоря коротко «нет». Бог не создавал дуальность и не создавал мир. Если бы он это сделал, то казался бы автором истории, рассказанной глупцом, если воспользоваться описанием жизни, данным Шекспиром. Но Бог не глупец. Мы тебе это докажем. Он может быть одним из двух. Как говорится в Библии, там он либо совершенная любовь, либо глупец. Нельзя быть и тем, и тем». Джей тоже не может быть глупцом, потому и не увлекался ложной вселенной. Мы расскажем тебе о нем больше, но не ожидая услышать официальную версию. Ты помнишь историю о блудном сыне? Конечно, но мне стоило бы освежить ее в памяти. Тогда бери новый совет и прочитай нам. Потом мы кое-что тебе объясним, но не читай последний абзац. Почему не читать? Он был добавлен позже, когда история передавали изосно. Потом ее еще немного изменил тот доктор, который написал книгу Луки и книгу Деяний. Ладно, пока что я истолковываю сомнения в вашу пользу. Пересмотренный стандартный подойдет? Да, он практичен. Начиная с Луки пятнадцать одиннадцать. Ладно, говорит Иисус, да? Да. Джини так уж много говорит в Библии, А когда говорит, его слова часто воспроизводят неверно. Проще говоря, его неправильно понимает. Чтобы понимать его лучше остальных, нам пришлось многому учиться. Благодаря этому мы сейчас разговариваем с тобой. Но Джей чаще всего цитировали «неверно» ради отдельных историй, которые стали основами Евангелий. Они в свое время были очень популярны. Джей не так много говорил из того, что ему приписывают в этих книгах, но кое-что действительно сказано им. Точно так же он не делал большую часть того, что ему приписывается, но кое-что действительно делал. Все это похоже на фильмы, которые якобы основаны на реальных событиях, но большая их часть придумана. Да, ты прав. Теперь поговорим о второй половине Нового Завета. Она практически полностью написана апостолом Павлом, который умел угождать толпе, но он никогда не учил тому, чему учил Джейн. Никто из писавших Библию не виделся Джейм лично, за исключением автора Евангелия от Марка, который на момент их встречи был репенком. Вспомни книгу «Откровение», она похожа на роман Стивена Кинга. Представь только джей в виде полководца на белом коне и в одеждах, залитых кровью. Нет, он не воин духа, этот термин просто апофеоз оксюмарона. Можно еще один вопрос до того, как мы перейдем к рассказу? Конечно, мы никуда не торопимся. Разве идея, что Бог не создавал мир, не является верованием гностиков? Конечно, нет. Это убеждение появилось еще до них, в других философиях и религиях. В том, что касается гностических сект, они были правы в представлениях, что Бог не создавал эту жалкую поротью на мир, но совершали ту же ошибку, что и все остальные, делали неправильный мир для себя психологически реальным. Они считали его злом, достойным презрения. Джей, со своей стороны, видел мир таким, каким видит его Святой Дух. Идеальной возможностью для прощения и искупления. Значит, вместо того, чтобы сопротивляться миру, я должен искать способы использовать его, как возможность вернуться домой? Именно, умница. Джей говорил, «Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився слом. Это не только шокирующее и прямое опровержение Ветхого Завета, но также ответ на вопрос, который ты сейчас задал. Для дальнейшей демонстрации подобного мировоззрения почему бы тебе не прочитать рассказ? Ладно, я не великий чтец, но приступим. У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую часть имения». и отец разделил им имение. По прошествии многих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он растратился, настал великий холод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той. А тот послал его на поля свои пасти свиней. И он был бы рад наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал их ему. через какое-то время сказал «Сколько наемников у отца моего избыточествует хребом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему «Отец, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел отец его и жалился, и подбежав, впал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, очи я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Спасибо, Гэрри. Рассказ до сих пор звучит хорошо, хотя, позволь тебе уверить, на арамейском языке он был намного лучше. Конечно, Джей использовал символику той аудитории, к которой обращался, но всё равно ещё многое можно узнать, если посмотреть на эту историю новым взглядом. Необходимо понять, сына не выгоняли из дома. Он просто был достаточно безрассуден, решив, что сумеет добиться большего в одиночку. Это ответ Джей на миф об Эдемском саде. Бог не изгонял вас из рая и никаким образом не отвечает за образ и форму вашего существования вдали от него. Далее следует обратить внимание на то, что сын растратил свои деньги и почувствовал себя пятником, состояние которого в небесах не бывает. Им казалось, что он отрезан от своего источника и теперь впервые в жизни испытывает нужду. Мы с тобой поговорим об этом подробнее, когда сочтем это уместным. Мы снова говорим, что ему казалось, что он отрезан от источника, потому что это только казалось, но в реальности не происходило. Мы понимаем, что это сложная для понимания концепция, и подробнее разберем ее в дальнейшем. Теперь, когда сын испытал нищету, он пытается возместить этот недостаток, присоединившись к другим таким же несчастным жителям страны. Это символ попытки найти решение своих проблем вне себя, что неизменно приводит к созданию каких-либо особых отношений. Эти бесконечные и безнадёжные попытки найти решение продолжаются до тех пор, пока вы не станете как плотный сын, когда он пришёл к себе. Тогда сын понимает, что единственный настоящий ответ на его проблему – вернуться в дом отца, и это становится для него важнее всего в мире. Теперь мы подходим к самому важному моменту истории – контрасту между тем, что сын считал истинного в отношении себя, и тем, что действительно истина и известно отцу. Сын думает, что согрешил и не достоин называться сыном своего отца. Но любящий отец не желает и слышать об этом. Он не гневается, не мстит и ничуть не заинтересован в наказании сына. Именно таков Бог. Он не думает так, как люди, потому что он не человек. Это история метафора. Любовь Бога стремится навстречу его сыну. Бог знает, что его сын неизменно невинен, потому что это его сын. Ничто из того, что кажется происходящим, не может изменить этого. Блодный сын теперь возвращается к жизни. Он больше не теряется в снах о нищете, разрушении и смерти. Время веселиться. Не то, чтобы твои слова не имели смысла, но у меня есть пара проблем. Во-первых, то, что вся Вселенная – это ответственность блудного сына, а не Бога. Мир, природа и человеческое тело кажутся мне совершенными и замечательными творениями. Я не из тех, кого называют идеалистами, но в мире много красоты, порядка и тонкости, которые мне кажутся результатом божественного прикосновения. Во-вторых, если я расскажу людям, что Бог не создавал мир – Боюсь, это окажется чем-то вроде пуканье в лифте. Сначала разберемся с пуканьем. Правда в том, что тебе не нужно никому ничего рассказывать. Ты совершенно спокойно можешь практиковать вид духовности, о котором мы тебе рассказываем, не обсуждая это ни с кем другим. Все происходит между тобой и Святым Духом, или Джеем, кто тебе больше нравится». Единственное различие между Святым Духом и Джейм в том, что один абстрактен, а другой конкретен. На самом деле они одно, и твоя работа будет происходить в твоем разуме вместе с ними. Твоя задача не спасение мира, которого все равно на самом деле нет. Ты спасешь мир, сосредоточившись на собственных уроках прощения. Если бы все сосредотачивались на своих уроках, а не на чужих, то коллективный блудный сын в минуту оказался бытом. Этого не может произойти, пока не остановится время. Но мы будем обсуждать и время, и ты увидишь, что в этой вселенной ничто не является тем, чем кажется. В любом случае, тебе не нужно ждать. Твое время в твоих руках. Но только если ты готов следовать мыслительной системе Святого Духа, вместо того, чтобы пытаться вести планеты, в погоню за дикими гусями. Миру не нужен новый Моисей, и Джей никогда не намеревался основывать религию. Тогда или сейчас мир нуждается в новой религии примерно так же, как в новой дыре в озоновом слое. Джей был идеальным последователем в том смысле, что со временем начал прислушиваться только к Святому Духу. Да, он делился с нами своим опытом, Но знала, что мы можем понять далеко не всё, и что однажды научимся так же, как научился он. Что касается так называемой «красоты и сложности Вселенной», представь, что ты написал картину на плохом холсте и отвратительными красками, и как только ты закончил, картина начала трескаться, а образы разлагаться и распадаться. Человеческое тело кажется восхитительным достижением, пока с ним что-нибудь не происходит. Мне не нужно тебе рассказывать о том, как выглядели твои родители незадолго до завершения их земной жизни. Я предпочел бы, чтобы ты мне не напоминал. В твоей вселенной нет ничего, что не следовало бы пути разложения и смерти. И ничто не может казаться живущим без того, чтобы умирало что-то другое. Твой мир выглядит впечатляющим, пока не научишься смотреть как следует. Но люди не хотят смотреть по-настоящему, не только потому, что зрелище им не нравится, но и потому, что мир предназначен для прикрытия подсознательной мыслительной системы, которая управляет их жизнями, но которую они не ощущают сознательно. Поэтому тебе придется на время дать нам послабление и позволить объяснить больше, прежде чем начнешь понимать общую идею. «Полагаю, никому не будет плохо, если я дам вам шанс, но не вините меня за скептицизм. У меня есть кузен-священник, и он сказал бы, что вы посланцы сатаны, а не Бога». Как предсказуемо. Джей постоянно обвиняли в покахульстве, Об этом даже сказано в Библии. «Я гарантирую, что если бы он оказался здесь в плоти то его обвинили бы сегодня в том же самом, причем сделали бы это христиане». Не ожидая, что мы станем бояться обвинений в ересе или богохульстве больше, чем он. От нас можно ожидать только честности и прямоты. С одними нужно обращаться мягко, а других можно и стукнуть по голове, как в старинных тренировках цен. Нам несложно потрясти клетки людей. Мы ничего не имеем с того, что ты о нас думаешь. Мы свободны быть учителями, а не политиками. и не должны подвизываться, чтобы ты относился к нам с теплом и нежностью, вместо того, чтобы учиться нужному вещам. Мы не требуем одобрения наших слов. Нам не нужно быть известными. Нам не нужно манипулировать на уровне формы, чтобы заставить сказку, рассказанную хлопцом казаться тем, что нам нужно. Наши условия мир, но наше послание будет твердым. мы предлагаем объяснение духовных принципов, а не их замену. Наши слова – просто учебные пособия. И цель – помочь тебе понять некоторые идеи, чтобы Святой Дух стал тебе доступнее во время занятий и в повседневной жизни. Мы уже сказали, что будем говорить о прошлом. После этого мы обсудим новые учения джи, которые невозможно было понять до сих пор. Это духовный документ, который ты, Гэри, впервые услышал в начале 80-х от одного из участников шестидневного курса. Тогда ты их не читал, но начнёшь изучать в следующие несколько недель. Это учение появилось при твоей жизни, но ты узнаешь, что оно принадлежит не этому миру. Оно распространяется во многих странах и уже часто понимается и толкуется неверно, так же, как послание Джея было искажено 2000 лет назад. И этого следовало ожидать. Но мы поможем правильно подойти к этому метафизическому шедевру, чтобы ты смог понять его лучше. И я рад, что вы думаете, будто знаете все, в том числе и мое будущее. Но я решаю сам, что хочу изучать и когда приступлю к этому. Однако я всегда считал, что Иисус крут, а вы много говорите о Нем. Большая часть моих друзей из нью не часто Его упоминают, они Его как будто стыдятся». что вы об этом скажете Им не нравится не сам джей им не нравится поведенчески ориентированная библейская версии джея, которая засовывают им в глотке всю жизнь. это еще одна проблема которой мы со временем коснемся но можешь ли ты действительно обвинять своих друзей в том, что джей их смущает? христианство настолько полно конфликтов что открыто продвигает учение диаметрально противоположные друг другу. Как с таким справиться? Людям со временем придется перестать обвинять Джея в смехотворных поступках христианства, которые оно совершало прежде и продолжает совершать во имя его. Он имеет к ним не больше отношения, чем Бог к этому миру. Это предположение кажется мне радикальным. О, мы только начинаем. В последнее десятилетия было написано несколько популярных и нетрадиционных книг, которые, как и все основные мировые религии, представлены так, словно они продиктованы самим Богом или Святым Духом, хотя изложенное в них учение на самом деле демонстрирует обычный уровень духовного сознания. При любых целях и намерениях дуализм, которому мы дадим определение во время следующих визитов, Это уровень мышления всего мира, даже среди тех людей, которые следуют недуалистичным духовным путем. Святой Дух общается со всеми людьми так, чтобы они понимали его, для чего и нужны все эти духовные пути. Одна из задач, которую мы ставим перед тобой, заключается в том, что учения дуализма должны со временем привести к учениям и практикам полудуализма, недуализма и в итоге чистого нетуализма. для того, чтобы люди смогли испытать любовь Господа. Если это кажется слишком сложным, полей на слово, что на самом деле все просто и будет изложено в понятной прямолинейной форме. В твоем поколении многие воображают, что практически готовы стать вибрациями и унестись с этой планеты к лучшей жизни. К сожалению, все не так просто. Если бы вы могли просто умчаться за тридевять земель, то все уже ощущали бы Царствие Божие. Но вы – это ваш опыт, иначе вы бы не ощущали, что вы здесь. И именно эта проблема сдерживает твоих друзей, а популярные авторы нью они не говорят. Возможно, наиболее часто совершаемая ошибка всех религий и философий, в том числе и модели нью неспособность понять, что хотя позитивные мышления, существование здесь и сейчас, чтение молитв, Утверждения, отрицания негативных мыслей и речи знаменитых ораторов способны оказать временное и полезное воздействие, но они не могут выпустить то, что замкнуто в глубоких расщелинах вашего подсознательного. Подсознательное, которое ты совершенно не осознаешь, иначе оно не было бы подсознательным, находится под давлением нездоровой системы мышления, которая на коллективном и индивидуальном уровнях разделяют все, кто приходит в ложную вселенную, иначе бы они сюда не приходили. Так будет продолжаться до тех пор, пока ты не изучишь свои мысли, не простишь их, не отпустишь к Святому Духу и не заменишь его мышлением. До тех пор твои скрытые верования будут властвовать и проявляться именно так, как им предназначено. Мир всего лишь выступает в роли символического сценария, в котором соглашается участвовать каждый еще до того, как он осознает, что прибыл сюда. Не нужно убеждать меня, что мир порой плох, но как быть с тем, что в нем хорошо? У всех нас бывают приятные времена. Твои хорошие дни в этом мире хороши только по сравнению с плохими. Сравнение необоснованно, потому что и то, что кажется хорошим, и то, что кажется плохим, И это не небеса. Со временем ты узнаешь, что всё это обман, что твоё восприятие, которое ты так высоко ценишь, просто-напросто врет тебе. Ты не стал бы прислушиваться к подсознательной системе мышления, если бы она не спряталась и не начала тебе врать, потому что она кажется такой жалкой, и слушать её так болезненно, что ты бы от неё убежал, если бы сумел рассмотреть по-настоящему. Джей может помочь тебе её рассмотреть. Он может показать способ сделать подсознательный разум сознательным до такой степени, которая Фрейда и не снилась. Это будет целью наших будущих разговоров. Но сначала нам нужно поговорить кое о чём другом. А до тех пор не хотите ли сказать мне ещё что-нибудь обнадёживающее? «Конечно, если ты хочешь вернуться домой». Джей стоит за дверьми убежища, призывая тебя прийти и присоединиться к нему, а ты пытаешься втащить его обратно внутрь. Так было две тысячи лет назад, и так остаётся и по сей день. Человек, который первым сказал, что чем больше всё меняется, тем больше остаётся прежним, попал прямо по коллографической коловке Вселенского Гвоздя. «Но путь наружу есть, и именно это должно тебя воодушевлять». «Помогая тебе, мы не будем передавать так называемую мудрость веков, которые так любят современные духовные мудрецы. Зато ты узнаешь, из чего на самом деле состоит то, что большая часть мира считает мудростью веков. Божественный разум Вселенной – это фраза, которую давно пора выдернуть из розетки. Ты узнаешь, что дети не рождаются с чистым взглядом или естественной склонностью сосредотачиваться на любви». которые потом искажаются миром, и обнаружишь, что если хочешь вернуться к Богу, придется поработать со своими мыслями. Большая часть времени будет казаться, что ты выносишь суждения, много суждений. На то есть весомые причины. Единственный возможный для нас способ обучения — противопоставлять мышление Святого Духа мышлению мира. Его суждение верно и ведет к Господу. Твоё суждение неверно и ведет тебя обратно в мир, снова и снова. А во время наших разговоров ты узнаешь также, что представляешь собой на самом деле, как ты сюда попал, почему конкретно ты и все остальные ведут себя и чувствуют себя именно так, а не иначе. Почему Вселенная неизменно повторяет один и тот же путь раз за разом? Почему люди заболевают? Причину всех неудач, несчастных случаев, зависимостей и природных катастроф. Настоящую причину насилия, преступлений, войн и терроризма в мире. Единственное разумное решение всех этих проблем. И что с этим делать? Если вы сумеете все это мне рассказать, то получите приз. Есть только один приз, который стоит того, чтобы к нему стремиться. Небеса? «Да, ты слышал, что истина освобождает. Это так, но никто не скажет тебе, что есть истина. Ты слышал, что Царство Божие внутри тебя. Это также правда, но никто не скажет, как в него попасть. Да если бы и сказали, разве ты стал бы слушать? Ты можешь привести людей к воде, но не сможешь заставить пить. Мы укажем тебе на воду, но ты станешь пить». только если готов к духовности, которая, как и правда, не принадлежит этой Вселенной. Одно из фундаментальных отличий учения Джея и учения мира в том, что учение мира – это порождение расщеплённого подсознательного разума. Если твой разум таков, ты идёшь на компромиссы, а там, где есть компромиссы, нет истины. У нас ты компромисса не найдёшь. и услышанное не всегда будет нравиться. И это не имеет значения. Если мы дадим всё, что, как тебе кажется, ты желаешь, через месяц ты пожелаешь чего-то другого. Мы не нужны тебе для того, чтобы ты хорошо относился к Вселенной, которая никогда не стоила своей входной платы и никогда не будет стоить. Лучше хорошо относиться к другому. С божественной скоростью мы преодолели свой путь домой. Теперь наше намерение – помочь тебе найти свою дорогу. Мы скоро вернёмся до второго из семнадцати посещений. Наш следующий разговор будет самым длинным, а пока ты, возможно, захочешь обдумать следующие мысли. Если учения, о которых ты слышишь, действительно продиктованы духом, то должно быть очевидным, что выраженные в них принципы порождены не людьми и не Вселенной, потому как они исправляют И то, и другое.